Слэйт или Траск подошел, небрежно охлопал меня и забрал пистолет. Он взглянул на меня и с ухмылкой покачал головой, подбросив мой маленький пистолетик на ладони. — Ты мог бы пораниться этой штукой, племяничек сказал он. — Чего он не звонит? — спросил человек за столом. «Угомонись — Угомонись! — посоветовал ему Траск или Слэйт. — Все будет шито-крыто! Я глубоко вздохнул и сказал. «Нет, не будет!» Все трое уставились на меня. «Надеюсь, ты не станешь делать глупостей, племянничек!» Осведомился Траскли Слейд. «Вам лучше выслушать меня, инспектор Махоуни», — сказал я. «Ваши неприятности серьезнее, чем вы думаете». «Неправда. Неприятности были у меня, и я прекрасно знал, насколько они серьезны. Но Махоуни нервничал, и я ухватился за это обстоятельство». Исполненный решимости пойти на все, лишь бы добиться своего. «Откнись в тряпочку, племяничек велел мне Траскелли Слейд. Но было уже поздно. Реакция Махоуни на мои слова оказалась несоразмерной их содержанию. Секунд тридцать он сидел с таким видом, будто его вот-вот хватит удар. махуни был человеком лет пятидесяти. седеющими волосами песочного цвета и вялой бледной ирландской физиономией, щедро усыпанной веснушками. Веснушки на щеках, веснушки на тыльных сторонах ладоней. Можно было спорить, что веснушками усеяны его мясистые плечи. Лицо его, толстощокое, с двойным подбородком, имело подленькое и лживое выражение, как у жулика, выехавшего на загородную прогулку. Такие физиономии очень здорово строит Эд Бегли. Махоуни поднялся на ноги, но не вышел из-за стола и сказал. — Ты о чем? Что еще за неприятности у меня? — Он блефует, — ответил Траск или Слейд. — Дай ему волю, еще и не так споет и спляшет. Слейд или Траск подкинул мой маленький пистолетик и опять поймал его. — Ну, все ясно. Заявил он. «Видишь эту игрушечную пушку? Парень пришел тебя убивать, так же, как убил фермера и пытался убить мистера Гросса!» Махуни все больше размекал. Он не знал, что думать. Я сказал. «А что, если они заблуждаются, инспектор? Мне известно, где вы живете. Сто шестьдесят девять, восемьдесят восемь, восемьдесят третья авеню. Кабы я хотел вас убить!» Не стал бы являться сюда, в полицейский участок А подкараулил бы вас возле дома Траск или Слейд Подошел ко мне И ткнул меня твердым пальцем в грудь Кажется, тебе велели уткнуться в тряпочку Погоди Сказал Махуни А э, сади назад, Траск Пускай говорит Траск Узнав, который из них Траск А который Слейд Я испытал почти невыносимое чувство облегчения Я едва ли не напрочь забыл, зачем пришел сюда и чего пытаюсь добиться. Но Траск напомнил мне об этом. Он крепко хлопнул меня по плечу и сказал. — Ладно, племянничек, будь по-твоему, можешь держать речь. Слэйт, теперь-то уж точно Слэйт, добавил. — Спой, племянничек, и станцуй для нас. Хочешь, мы сыграем тебе на губах? — Тихо, — сказал Махоуни. пусть говорит «Благодарю вас», — произнес я. Махуни наставил на меня веснушчатый палец. «И смотри, чтобы это была правда!» «Кто-то стучал властям, — начал я, — и эти люди думают, что виноват я. Кто-то убил мистера Греколу, и они думают, что в этом тоже моя вина. Но если это не так, если я не причинил никому вреда, мое устранение не принесет никому пользы». «Стукач, кто бы он ни был, будет стучать и дальше, и рано или поздно настучит на вас, инспектор Махоуни!» Махоуни скривился так, что его физиономия едва не затрещала. Он смотрел на меня, будто ястреб, и напряженно соображал. Я сказал, «Если мистера Агриколу убил не я, значит, его убийца гуляет на свободе. Никто его не ищет, никто даже не думает о нем, а он, быть может, хочет убить и вас тоже. Слэйд подкинул пистолет вверх. — А как насчет этой штуки, племяничек Это что, для балласта? — Для самозащиты? А то вы, ребята, никак не можете успокоиться, пока не убьете меня. — Пока только одно твое утверждение звучит разумно, — сказал Махунь. — Зачем тебе приходить сюда, если ты знаешь, где я живу? — Что ж, начало было положено. Я кивнул. — Вот именно. «Видите, все ваши логические построения рассыпаются?» «Ойли! Ну а что тогда?» Его речь была прервана телефонным звонком. Махоуни взглянул на Траска со Слейдом, потом снял трубку. «Алло! Подожди!» Он зажал микрофон ладонью и сказал приятелям. «Путь свободен!» «Прекрасно!» — ответил Траск. «Значит, мы забираем племянничка!» «Я еще не выслушал его», — с сомнением произнес Махоуни. «У вас на карту поставлено больше, чем у этих двоих», — сказал я, пытаясь убедить его. «Уж как-нибудь выкройте для меня пять минут». Он кивнул. «Да, пять минут!» И повторил то же самое в трубку. «Дай нам пять минут! Сообщи, когда там опять никого не будет!» Махоуни положил трубку и окинул меня долгим, задумчивым взглядом. Потом он уселся за стол и сказал, «Ладно, есть одно обстоятельство, которое говорит в твою пользу. Теперь у меня к тебе вопрос. Если ты пришел сюда не за тем, чтобы убить меня, тогда зачем ты сюда пришел?» «За сведениями», — ответил я. «Тебе нужны сведения, но ведь ты сам даешь сведения». То-то и оно, что я никогда не давал никому никаких сведений. Я ходил к мистеру Агриколе и мистеру Гроссу, чтобы узнать, Почему синдикат охотится за мной, тогда как я не сделал ничего плохого? Мистер Гросс говорит, что причина в том, что вы говорите, будто я стукач. Но я не стукач, вот и пришел сюда узнать, кто вам сказал, что я стукач. Но это несложно ответил он. Тони Таффи. Кто? Лейтенант Энтони Таффи, из отдела организованной преступности. Крепыш Таффи. Это он собирал сведения о твоем баре. и когда я спросил его, откуда берутся наркотики, он ответил, что прямиком от бармена, который работает на синдикат. Он сказал... Тут я умолк. Я сроду не слышал о крепыше Тони тафи С чего бы вдруг ему говорить такое про меня? что они честный полицейский, из неподкупных», заявил Махуни. «А я его непосредственный начальник. Когда я его спрашиваю, откуда сведения...» Он не отвечает, у него нет причин лгать, но он солгал. Махуни выставил вперед свои пухлые ладони, будто чаши весов. — С одной стороны, тебе не было никакого смысла приходить в участок, чтобы убить меня. С другой стороны, крепышу Тафи, не было никакого смысла мне врать. — племяничек прикончил фермера Агриколу, мы это точно знаем, — вставил Траск. «А я был у него за полчаса до убийства. Как вспомнишь, тошно становится!» — вставил Слойд. Махуни продолжал вдумчиво изучать свои перевернутые ладони. «Вот сюда!» — проговорил он. «Надо присовокупить тот факт, что Крепыш Тони никогда прежде мне не врал. И тот, что по всеобщему убеждению именно ты вырубил фермера-агриколу. А еще твой приход сюда с оружием!» «Да в придачу то, что именно тебе было удобнее всего стучать в полицию!» Говоря это, он все ниже опускал одну руку, отягощенную тем, что, по мнению Махоуни, следовало присовокупить одно к другому. Бросив на меня быстрый взгляд, он сосредоточил внимание на второй своей ладони, которая одиноко находилась в воздухе. «Э, вот сюда нам присовокупить нечего!» сказал Махоуни. «Совсем нечего!» Так что, возможно, ты все-таки пришел сюда, чтобы убить меня. И не стал караулить возле дома. Либо по глупости, либо потому, что надеялся застать меня врасплох. Траски Слэйд закивали. Слэйд сказал. Вот так-то, племянничек, все сходится. Кто-то, произнес я с дрожью в голосе, и использует меня как мальчика для битья. Я в жизни не перемолвился словом «Стони Таффи». Я сейчас впервые слышу о нем. Либо он вам наврал, либо вы наврали мистеру Гроссу. Хотел бы я знать, кто из вас врет». Махуни не на шутку оскорбился. «Я лгу? Да за каким чертом? Может, сведения просочились по вашей вине, предположил я, и теперь вы хотите выгородить себя, свалив все на меня?» «Ну, пожалуй, все. Я наслушался», — сказал Махуни. «Я тотчас воззвал к Траску. Возможно, вы уже успели поговорить с мистером Гроссом, что вчера со мной была вовсе не мисс Алтея». Траск нахмурился. «Ну и что?» «А то, что мистер Гросс полагает, будто я в сговоре с мисс Алтеей, и поэтому стучу в полицию и пристукиваю людей. Но если я не заодно с мисс Алтеей, то каковы мои мотивы?» «Не наше это дело разбираться в твоих мотивах», — заявил Траск. Но ваша задача — заботиться о том, чтобы синдикат работал как надо. А что, если за всем этим и впрямь стоит Махоуни, который любой ценой пытается замазать собственный промах? Ну, везете вы меня, убьете, а что изменится? Дела-то не поправятся, а Махоуни найдет другого козла отпущения. Может, даже кого-нибудь из вас двоих, и так будет продолжаться без конца? махуни проворно вскочил на ноги. «Эй, минутку, чёрт возьми!» Не сводя с меня глаз, Траск взмахом руки велел ему сесть и заткнуться. Казалось, он и развеселился, и заинтересовался. «Ладно, племяничек проговорил он, — «продолжай! Что ещё ты хочешь сказать?» «Меня подставляют?» — ответил я. «Это единственное, что я знаю наверняка. Может, Махуни, может, кто-то ещё...» «А если это делает не Махоуни?» — спросил Траск с таким видом, будто просто убивал время в ожидании телефонного звонка. «А вам никогда не приходило в голову, что Махоуни попался? Может, полиция еще не уверена, но подозревает, что он продался синдикату, поэтому безопасности ради его не допускают к сведениям чреватым неприятностями? Например, не говорят ему, кто настоящий стукач, поскольку того еще не выдали до капли?» Махуни таращился на меня, разинув рот. У Траска по-прежнему был иронический вид. Он повернул голову и спросил. «Ну, что ты об этом думаешь, Махуни?» «Я думаю», — произнес тот, немного сдавленным голосом. «Я думаю, что все это чепуха. Вот что я думаю». «Мы можем по-быстрому это проверить», — предложил Слэйд. «Хорошо», — ответил я, поворачиваясь к нему. «Отлично». «Давайте проверим!» Махуни настороженно взглянул на Слейда. «Что такое?» «Таффи, здесь?» Спросил Слейд. «Наверное», — ответил Махуни. «Должен быть у себя в кабинете?» «Мы с Траском куда-нибудь спрячемся, а ты позови тафи Молокосос скажет, что никогда прежде не видел тафи и не слышал о нем. Поглядим, узнает ли Таффи Молокососа и послушаем, что ему известно». прекрасно быстро проговорил я очень хорошо я шаг за шагом подбирался по цепочке к сути обвинений против меня и к имени своего обвинителя а дяди элла агриколия Гроссу и махоуни а теперь вот тафи было бы здорово если бы эта цепочка кончилась на нем махоуни эта мысль радовала куда меньше а если он рассылит горох если начнет болтать с Таффи!» Траск улыбнулся и покачал головой. «Не начнет! Этим он только убьет тафи потому что тогда нам придется заткнуть бедняги рот. Ты ведь не захочешь так подводить Таффи, правда, племянничек?» «Нет, я ничего не скажу», — ответил я. «Застрелишь крепыша Таффи?» — спросил Махоун. «Прямо тут, в моем кабинете?» «У меня есть глушитель», — сообщил ему Слэйт. а труп сможем вытащить когда нам скажут что для племянничка путь свободен кроме того не будет никакой нужды стрелять добавил траск правда племяничек правда пообещал я ну -у -у, с сомнением произнес махуни давай давай поторопил траск у нас мало времени махуни покачал головой ему по прежнему не нравилось эта затея но он все-таки сказал, «Давайте я проверю, у себя ли Таффи!» Мы ждали, а Махоуни тем временем названивал по телефону. Судя по разговору, тафи был на месте. Махоуни спрашивал, не заглянет ли тот на минутку. Потом он повесил трубку и сказал, «Сейчас придет!» Траски Слейд отступили к двери в дальней стене кабинета. «Смотри, племянничек!» — сказал мне Слэйд, — отраск улыбнулся, и оба скрылись из виду. Мы с Махоуни стояли и смотрели друг на друга, и он и я нервничали, а посему молчали. Время зависло в воздухе, будто маятник, застывший в высшей точке своего подъема. Послышался один резкий удар в дверь, потом она открылась. и вошел высокий высокие черноволосые дети на грубого обличья, с костлявой физиономией и костлявыми пальцами. Таких называют черными ирландцами, гибрид Джона Уэйна и Роберта Райана. Не успел этот Верзила показаться в дверях, как Махоу не начал свою речь. «Кое-что случилось, Тони. Потом поговорим. Ко мне пришел посетитель. Через полчаса я освобожусь». «Извини, что напрасно потревожил!» «Да ничего!» Таффи махнул громадной лапой и тут впервые взглянул на меня. «О, Чарли!» — воскликнул он и широко улыбнулся, радостно удивленный. «Подумать только, ты здесь! Сбагриваешь зелья напрямую моему начальству! Мы, мелкая сошка, тебя больше не устраиваем!» Я открыл рот, но выдавил из себя только воздух. Здоровенный негодяй шутливо похлопал меня по руке. — Ничего, Чарли, я понимаю, можешь не отвечать. Еще увидимся. И был таков. Я уставился на дверь, в которую он вошел, а потом вышел. За спиной послышались шаги. Это Траск со Слейдом возвращались в комнату. Но я не повернулся и не посмотрел на них. Я таращился на дверь, пытаясь понять, Что же со мной стряслось? В тишине резко звякнул телефон. Потом голос Маху не произнёс: "Алло?" Молчание. Затем: "Ладно, хорошо". Щелчок. Трубка легла на рычаг. "Путь свободен", сказал Маху не траску и слейду. Они схватили меня за руки. Один из них пробормотал: "А теперь без шума племяничек". Шум? Какой еще шум? Я даже не понимал, что происходит. Мы двигались, все втроем, сперва по какому-то коридору, потом вниз по какой-то лестнице, затем вдоль асфальтированной аллеи, где стояла черная машина, знаменитая черная машина. Меня бросили на пол между сиденьями и прикрыли вязаным афганским ковриком, от которого почему-то разило лошадью. Лёжа в пятнистой тьме, я отправился на свою последнюю автомобильную прогулку, растерянный, перепуганный и будто заколдованный.